Глава 11. Дибо, хватит бегать, капризно крикнула Каролина. Она уже приняла душ и переоделась, а я всё не мог закончить тренировку. Высокая, тоненькая, как спичка, коро мне нравилась. Вот уже полгода мы встречались, и это было целое событие, так как я не выносил ни одну девицу рядом с собой долгое время. Но и она стала раздражать из-за дурной привычки надувать губы по любому пустяку. Вот и сейчас она тряхнула чуть влажными короткими волосами, вздернула плечики, приготовившись обидеться. "Иди сюда, милый, тебе к телефону. Скажи, что я перезвоню. Это не местный звонок, в трубке говорят не по-испански. Что за черт?» – вздохнул я, выключил беговую дорожку. Пришлось вместо другого тренажера – Идти к Королине, стоявшей у входа в зал с моим телефоном в руках. И как он у неё оказался? Проверяла звонки и СМС. Это открытие неприятно царапнуло. Терпеть не могу, когда кто-то лезет в мой карман и моё личное пространство. Кажется, пора расставаться. Я выхватил телефон из её рук. Да, слушаю. Дибо, ты почему так долго? В трубке заскрипел голос Эдуарда Григорьевича, друга отца и адвоката его фирмы. Прости, я в тренажёрном зале. Что-то случилось с отцом. Слушай, Дебо, не моё это дело, но я не могу больше молчать. Андрей влюбился, неужели? А он еще молоток. Меня даже порадовала эта новость. Мой отец, погруженный в работу, нашел время для личной жизни. А в чем проблема? Ничего хорошего нет. Знаешь, кто его избранница? О, догадаться нетрудно. Наверное, какая-нибудь секретарша. Я не придавал серьезного значения этому разговору. Отец здоровый мужчина с горячей испанской кровью, пусть даже на четверть. Луиза надоел ему настолько, что отец нашел ей замену. И слава богу. Как ты узнал? Отец кроме работы нигде больше не бывает. Пусть развлечется, старичок. Я зашел в раздевалку. Каролина сунулась за мной, сделав круглые глаза и одними губами сказала: "Заканчивай быстрее, я тебя подожду в машине". Я махнул ей рукой: "Проваливай". И прижав трубку к уху, стал раздеваться. Так и стоял голый и довольный, и уже приготовился отключиться, как новые слова Эдуарда просто пригвоздили меня к месту. А, понятно. Только он женится. Как? А что с Луизой? Эта ситуация мне начинала не нравиться. Лучше старая и вредная Луиза, чем новое зло, которое еще неизвестно, чем может обернуться. Развелся? Свадьба уже завтра. Прилетай. Погодите. Я не понял, что от меня требуется: поздравить отца с новой супругой или не дать ему жениться. Идеален второй вариант, но скорее всего, у тебя не получится. Андрей, как увидел Полину, будто сошел с ума. Так красиво, молода, красиво, умна, взрывной коктейль для мужчины. А еще она. Адвокат замолчал, будто подбирал слова. На 40 лет моложе Андрея. Сколько они перестарался, драгоценный родитель. Вот ты прилетай и выясни. Хорошо, я подумаю. Я стоял под душем. Струи горячей воды били по плечам и спине, скатывались по мышцам живота, смывая пот и усталость, собирались в воронку у ног. У меня не выходили из головы слова адвоката: "Зачем отцу нужна молоденькая нимфетка, а главное, чем мне грозит ее появление на горизонте нашей жизни?" "Дебо, я устала ждать", заныла Каролина, увидев меня. Она сидела в машине, и от нечего делать делочатый с подружками, которых у нее было великое множество, а еще она постоянно мне о них рассказывала. Я есть хочу. Ту зайчью траву, которую ты жуешь, трудно назвать едой, резко ответил я. Сейчас она раздражала меня еще больше. Кажется, пора заканчивать отношения, если они становятся утомительными. Милый, ты сейчас был груб. Ты рассердился на звонок? Нет, но завтра я лечу в Россию. Как не просилась со мной Каролина, не взял. Зачем разбираться с причудами отца с новой маменькой, которая, судя по словам адвоката, на 10 лет меня моложе, и плюсом иметь хвост в виде Каролины не уж увольте. Я на такие подвиги не подписывался. На свадьбу я, естественно, опоздал. Да и не особенно стремился. Отца переубедить невозможно, но с ним поговорить все же успел. К моему удивлению, он даже обрадовался. Какой приятный сюрприз. Я хочу тебя познакомить с Полиной. Уверен, эта очаровательная девушка тебе тоже же понравится. Ну-ну, посмотрим. Наглые и самоуверенные русские девицы вызывали больше чувства брезгливости, чем симпатии, особенно после того, как одна из них, простая официантка в кафе, вылила на меня воду из графина. До сих пор вспоминал этот случай с омерзением. Однако увидеться с отцом в день прилета не получилось. Он с новой женой укатил в отель на брачную ночь. Матийте, так и хочется выругаться. Вернулся домой поздно. Зато я хорошо отдохнул и выспался в своей комнате. Утро встретило ярким солнечным светом. Нет Как всё-таки хорошо дома. Конечно, я уже много лет жил в Испании, но все равно считал Россию родиной. Если бы не Луиза, я, наверное, так и остался бы в Москве с отцом. Но эта престарелая сучка, по-другому и назвать ее не могу, жила на свете только для того, чтобы делать гадости под видом благочестия. Я вообще удивился, когда узнал, что она дала отцу развод. Интересно, почему? Надо спросить у Эдуарда Григорьевича. Тот все всегда знает. Я натянул джинсы, с надел футболку и побежал по лестнице. Из кухни доносились восхитительные запахи. Таня колдовала над плитой, готове очередной шедевр. Я подкрался на цыпочках и дунул ей в шею. "Господи, кто это?" взмахнула ложкой домработница. Капли чего-то горячего веером брызнули на меня. "Вот черт!» «Дибо, ты откуда взялся? Смотри, что он наделал!" Снимая футболку живо, Таня бросилась к аптечке, которая у нее всегда стояла в шкафчике. Кухня дело такое, обжечься может. Ах ты, мальчишка! Нашла тоже мне мальчишку. Я морщился от боли, пока она мне смазывала пятнышки ожогов. Вроде бы положено мужчине терпеть, но все равно было неприятно. А разве не так? Подумаешь, вырос два метра каланча. Для меня ты все тот же мальчишечка, который подбежал ко мне, когда тебя впервые привезли в этот дом и спросил: "Ты моя мама?" Таня смахнула слезы полотенцем, она отвернулась, убрала мазь в аптечку, а то снова спрятала в шкафчик. Я наблюдал за ее порывистыми движениями, а в груди разливалось тепло. Не Луиза, а именно эта женщина стала для бездомного ребенка настоящей матерью. Она ругала меня за проступки, мазала коленки зеленкой, поила чаем с малиновым вареньем, когда я болел. Она же звонила каждый день, когда Луиза под предлогом хорошего образования отправила меня учиться в Испанию. Я не обижался на отца. Он меня любил, но занятый постоянно работой, дом и заботу о приемном сыне поручил женщине, недостойной звания матери. Я осторожно обнял Таню. Ладно тебе. Проехали. Шрамы украшают мужчину. Не надевай пока футболку, пусть тело остынет. Я подошёл к раскрытому окну и подставил с ветру и утреннему солнцу. Мы перебрасывались шутливыми фразами ни о чем, когда в кухню вошел отец и не один. Я повернулся, а потом стал натягивать футболку, почему-то испытывая чувство неловкости. Только приведя себя в порядок, я посмотрел прямо в глаза новой жене отца. Слова "привет, финтифлюшка", которые я приготовил для первой встречи с ней, застряли у меня в горле. Передо мной стояла настоящая красавица, тонкая талия, высокая грудь, восхитительные длинные ноги, выглядывавшие из коротких шорт, тяжелые густые волосы, собранные в хвост, горделивая осанка. Во всем чувствовались шик и порода. Огромные синие глаза светились внутренним огнем и немного испуганно смотрели на меня. Нет, я готов был к войне. Если бы уловил в ее взгляде хоть чуть-чуть вызова, но там было только доброе тепло и страх. Мамочка, позвольте представиться. Ваш сын Дьябло Крус, брякнул я и прикусил себе язык. Ну, детский сад. Что она обо мне подумает? Походкой королева она подошла к стулу, и я, как послушный раб, бросился его отодвигать. Она искоса взглянула на меня и опустила глаза. Желание задержать стул и заставить ее упасть сразу пропало. Наоборот, мне стало неловко за такие детские порывы. Это как в школе дёрнуть девочку за косичку, а потом радоваться, что она плачет и жалеть её. Я сел напротив жены отца и старался не замечать её, но глаза невольно следили за каждым её движением. Язык мой, враг мой, нюс всякую чушь, но она терпеливо сносила грубые шуточки и слова и не реагировала. Ну что ж, посмотрим, кто кого. Время покажет. Вот только оно хитрое, бежит быстро, но все расставляет по своим местам. Мне совершенно не понравилось, как реагирует мой мозг и тело на Полину. Я видел в жизни много красавиц, но редко какая из них вызывала томление в паху, а тут прямо все заломило, даже пошевелиться боялся, и сердце колотилось как бешеное. А она сидела скромницей, невинной, не поднимая глаз, что так и подмывало вывести эту ведьму на чистую воду. Теперь понятно, почему отец на нее запал. Я обрадовался, когда она исчезла с моих глаз. Сразу легче стало. Однако моя внезапно проснувшаяся симпатия к жене отца мгновенно исчезла, как только я заподозрил ее в хитрости. Мы с отцом договорились вместе поехать в офис, только я решил взять Lexus. Этот мощный черный красавец привлекал меня намного больше других марок. Да и не представлял я, как буду разъезжать по Москве на Феррари или на иной крутой тачке. Автомобили-игрушки не интересовали меня совершенно. Сильному деловому мужчине соответствующая машина. Я пошел в гараж за джипом, а там водитель отца мило любезничает в Лексусе с новоиспеченной мамитой. Я бы принял слова шофера о том, что он проверял машину на веру, если бы, во-первых, он не с заднего сиденья. Но и это ещё не повод для подозрений. Вдруг убирал мусор. Я уже повернулся, чтобы выйти из гаража, как мне показалось, что в стекле мелькнули чьи-то глаза. А ещё я увидел прижатый нос. Но показалось и показалось. Ничего страшного бывает. Я вернулся в дом, а из входа ведущего в гараж на цыпочках выбирается Полина. Во мне всё дерьмов скипело. Я едва сдержал порыв схватить эту бессовестную девку и вытолкать за Как она посмела? Только вчера была свадьба, и уже, не знаю, почему я так разозлился, но и разговор с ней не привел ни к чему. Она сначала не реагировала на мои словесные уколы, а потом ведьма все же показала свое истинное нутро. Я так и знал, что она умеет не только огрызаться, но и брыкаться. Но в офисе отца Полина опять была другой к ней обращались с вопросами, она помогла разобраться в сложной ситуации, да и люди общались с Полиной приветливо и чувствовалось, что они рады ей. Какая странная особа, двуликая. С одной стороны раздражает ее вызывающая красота, убийственная для здорового мужика, у которого яйца жмёт от желания. Сочетание густых черных волос и ярко-синих глаз издалека било по мозгам в упор, а ее тело, походка от бедра, стройные ноги балерины, хмм, с ума сойти можно. А с другой стороны, смущала мысль, как такая молоденькая девушка решилась выйти замуж за старика. Нет, мой отец еще вполне ничего, крепыш, и с потенцией, кажется, все в порядке раз захотел жениться на этой девице. Но все же сомнения в ее честности одолевали меня и не давали покоя. Нет, не думать, не смотреть, приказал я себе. Это не женщина, а коварная лисица. Она из мужиков веревки вьет». Я решил больше с Полиной не общаться. Закончу дела в Москве и улечу в Испанию. Там ждёт меня Каролина. Она хотя бы принадлежит к нашему кругу и за деньгами не гоняется, своих достаточно. Её папочка медиамагнат, для доченьки ничего не пожалеет. Но отец опять сломал мне планы, приказав вести Полину домой на обед. Отец, давай я вызову твоей жене такси. Мне нужно еще кое куда заехать. Попытался отвертеться я, но не вышло. В лифте я неожиданно для себя спрятал Полину от любопытных глаз. Сделал это непроизвольно, будто уже принял ее как члена семьи и поверил в ее порядочность. Даже разозлился на себя, такое впечатление, что рядом с ней мозги совсем отключаются, а потом снова разочаровался. Когда я забрал машину во дворе и подъехал к входу в офисное здание, жена отца опять разговаривала с его водителем. Первое желание, которое пронзило меня, было разоблачить ее на месте. Я с трудом сдержался и был даже вежлив. Сгоряча можно не разобраться и разрушить шаткое равновесие в отношениях. Но узелок на память я завязал. Наблюдение и еще раз наблюдение, сбор информации, а потом выложить на стол отцу факты и заставить развестись с этой хитрой девицей. Вот так полдня на качелях. Ну что за женщина? Я представил каково жить с такой много лет и чуть не подавился жвачкой. Она села в машину на заднее сиденье и демонстративно закрыла глаза. Разговаривать видите ли не хочет принцесса. Чуть мат опять не сорвался с языка, хотя я обычно редко ругаюсь, но все же не сдержался и сказал ей пару ласковых. А Полина выскочила из машины и бросилась к пешеходному переходу. Ну иди, иди. Сама объяснять отцу будешь, почему психанула. Я тут ни при чём. Злился я наблюдая за ней. Звук столкнувшихся машин донёсся отдалённо. Я даже не сразу обратил на него внимание, а потом увидел, как Полина с выпученными глазами побежала к месту аварии, и мозг включился в работу. Я увидел машину отца первым. Она стояла поперёк дороги, и передняя дверь справа превратилась в металлическое крошево. На переднем сиденье откинулся на подголовник отец и не подавал признаков жизни. Внешне никаких повреждений я не заметил. Просто ударился головой и потерял сознание. Я облегченно вздохнул и потянул на себя дверь, но она не подавалась. На соседнем кресле застонал водитель. Его лицо было залито кровью. Он ничего не видел и шарил руками вокруг, что-то разыскивая. Из разорванного рукава тоже выглядывала длинная царапина. Глеб, ты как? Вроде ничего. Он нащупал в бардачке салфетки, осторожно вытер лицо и наконец взглянул на меня. Посмотри, что с отцом, крикнул ему я. Не знаю. Глеб пошарил пальцами по шее отца, но нащупал он пульс или нет, я так и не понял. Он тёплый. Это хорошо. Комок в груди, мешавший дышать, немного расслабился. Толкни дверь со своей стороны. Она застряла, Лучше ногой. Глеб развернулся, вытянул ноги и уже приготовился ударить ими по двери, как его взгляд остекленел, рот искривился, губы задрожали. Он набрал воздуха в грудь, но никак не мог произнести слова. Что? Что там? Его странное поведение заставило меня еще больше нервничать. Со своего места я не видел то, на что он указывал пальцем. Дебо! Дибо!», дибо осипший голос дрожал. Я бежал машину, одним движением вытащил Глеба и нырнул в салон. Отец погиб. Это я понял сразу и бесповоротно. Из его груди торчал острый кусок двери, видимо, застрявший прямо в сердце, поэтому не было крови. Я задыхаясь вылез на воздух, Пошел в сторону, плохо соображая и не веря, что вот так просто почти у меня на глазах. Раз и не стало человека, которому я всем обязан. Этого не может быть. Я сел на асфальт, очнулся от того, что кто-то меня дергает за рукав. Мужчина, вам плохо? Рядом стояла молоденькая врач в голубом костюме скорой помощи. "Си, мне мало, а мне с мой мало", бормотал я. "О, Боже, кажется иностранец. и что мне с ним делать?" Этот вопрос она крикнула в сторону, и я посмотрел туда же. Там двое медиков вытаскивали тело отца. А, я поднял глаза на приставучую девчонку и тут только сообразил, что говорил по-испански. Да, мне плохо. У меня отец погиб. Эти слова, произнесенные вслух, взорвали мозг. Я вскочил и бросился к Глебу. Сволочь! Я тебя убью. Дебу, дебу, я тут ни причём. Вижал как поросенок, которого волокут на бойню водитель. Я его тряс за плечи, а его голова болталась, и капли крови летели во все стороны. Что вы делаете? На моих руках кто-то повис, не пуская Глебу, но я смотрел только на него. Я не виноват. Это кошка выскочила на дорогу. Кошка? Какая на хрен кошка? Откуда она взялась в центре огромного проспекта? Я не знаю. Я не знаю. Дебо, я не виноват. Пустите меня, приказал я полицейским. А вы больше буянить не будете, а то можем его в участок отвести. Не буду, я резко развернулся и тут увидел Полину. Она стояла у стены магазина, прижав руки к груди. И по ее сморщенному лицу было видно, что она плачет.